от автора. Любой человек мужского пола может пройти коридорами вселенной в любую точку и все проверить лично. Дороги давно проторены. Почему мужского? Что за дискриминация? Безусловно, женщина тоже способна. Просто далеко не слабому полу этого не нужно, в основной своей массе. У мужчины, в отличие от женщин, совершенно иная энергетическая структура. Различия глобальны. И требуют серьезной компенсации, что влечет за собой необходимость использования внушительных объемов божественной энергии. Соответственно, у данных особей разные пути реализации задач. Да и зачем пытаться перекраивать ножницы в карандаш? Каждый путь занимается своим делом. Внутренняя структура женщины при грамотном подходе способна сильно удивить и решает задачи, о которые любой самоуверенный мужчина-пилот обязательно разобьет себе лоб. Теперь, с вашего позволения, немного о нашей Вселенной. Вселенная, если перевести на понятие современного поколения, имеет женское начало. Да-да, там вверху не сидит дедушка со светящейся баранкой над головой. Впрочем, и бабушка тоже не сидит, это образно. Женщина – полномочный представитель Вселенной. Ее прототип – основа верховной государственной власти, а также колыбель мужского развития. Нежная, ласковая, невероятно выносливая, терпеливая и любящая тебя, дорогой ребенок. Мужчина – основной экспериментальный образец, полигон для различного рода испытаний, эволюционная ракета, отбойный молоток, плотно сжатый, мощный, И хорошо защищенный стальной кулак. А что? Вопросы? А где эти мужчины? А где такие женщины? Да посмотрите вокруг. А вот и они. Вон, вон там стоит подходящий пример и утирает сопли своему постоянно ноющему хозяину жизни. А ведь ему уже за 30. С возрастом ничего не изменится. Какой-нибудь горе бизнесмен будет, уткнувшись в коленки своей женщине, жаловаться на жизнь или с виноватым видом побитой собаки просить прощения. Как сложится, так и будет. Есть отличия взаимоотношений в зависимости от этнической принадлежности, конечно, но они ничего не меняют в структуре энергетических обменов между полами. Стоит добавить, организм, который потерял стремление что-либо постигать, который постоянно сидит, развалившись на диване или в кресле, а его деятельность ограничена перевариванием пищи и прочей цикличностью, может безвозвратно растерять свою полезную суть. Мужчины, не обижайте любящих вас женщин, аукнется. Ты просто не поймешь, почему в следующей жизни тебе посчастливилось родиться уродом, лишенным материнской любви, ласки и защиты. И если повезет то твоя судьба жизни, твоя следующая жизнь, уважаемый агрессор, будет короткой. А ведь есть судьбы полной невыносимой боли, где над ребенком постоянно издеваются, в итоге он вырастает несчастным, изувеченным, всю жизнь страдает и умирает в нищете и страхе. Посмотри вокруг, возможно ты увидишь себя в будущем. «Надеюсь, дорогой читатель, твое воображение еще не деградировало под воздействием внешней среды, и ты в состоянии представить хоть на секунду вышеописанные перспективы?» «Представил? А вдруг так и будет?» «Задайте в себе вопрос. А Мне оно надо?» «Пойди и извинись перед своей женщиной немедленно. Обними, поцелуй, загляни ей в глаза. В них может находиться твое спасение». «Будьте внимательны». Истинно любящая женщина любит просто так, не за что-то. Носитель истинной любви, не задумываясь ни на секунду, отдаст всего себя без малейшего содерж... сожаления и без ожидания благодарности или поощрения. Ревность и страсть, контроль, в собственническое отношение не имеют к любви никакого отношения. Истинная любовь терпит любые унижения, переносит любые невзгоды, ни от чего не зависит и со временем не иссякает. Она мягко обволакивает, дарует непоколебимую мощь, обережет вас в любых путешествиях и в минуту отчаянной, придаст сил перед лицом смертельной опасности, согреет в голоде и холоде, оставаясь твоим незримым хранителем, дорогой ребенок. Женщины, если вы решили, что можете обойтись без мужчин, то ваша миссия провалена. Вселенское начало в тебе, мать, умерло или просто еще не раскрыто. Женщина без мужчины не может быть счастлива по определению. Смысл ее существования – согревать и защищать своего спутника, помогая снисхождению потоков силы духа в материю. Женская забота не безответна. Просто не надо кидаться на первого встречного поперечного, и будет тебе счастье. Материнское начало у здоровой девушки раскрывается само по себе или при помощи дарованного судьбой мужчины. Многие аспекты развития зависят и от родительского воспитания. Есть и альтернативные способы активации. Немного принципов взаимодействия с женом. Твои дети могут быть любимы с какой угодно силой, но муж – главный ребенок в семье. Люби его более всех. Он всегда должен быть на первом месте. Только не балуй. Прояви мудрость. Вся вселенская мощь заключена в тебе. Разум к мудрости не имеет никакого отношения. Интуиция, которую ты легко разовьешь, вот твое оружие. Почему муж твой первенец? Потому что пока дети вырастут, именно он будет отдавать всего себя вам всем вместе взятым. Именно он и никто другой, ощущая твою поддержку, способен обеспечить тебе истинный покой и счастье. По причине переключения основного женского внимания с мужчины на ребенка, семья непременно лишится гармонии. Вышеописанные элементарные принципы позволяют сосуществовать в равновесии и гармонии таким разным, но глубоко и беззаветно преданным друг другу по сути, мужчинам и женщинам. Почему женщины не похожи на эталон и мужчины соответственно? Вселенная, как и истина, которая почему-то считается статичной, Находится в постоянной динамике, непрерывно меняются и без того невероятные сложные варианты сюжетов, чтобы раскрасить твою жизнь и наполнить так полюбившимся автору, но очень жестоким разнообразием. Возможно, ты законченный материалист или скептик? Тогда попробуй ответить сам себе на вопрос, гипотетически. Что вообще может понимать и в жизни в частности То существо, которое не знает, а главное и не хочет знать, кто его предки, будучи уверенным, что является сиротой. И кто это существо? Так, некая неразвитая субстанция, без роду, без племени. Одно из предназначений человека – любить и быть счастливым бесконечно, а также помогать окружающим в реализации данной цели. Выбить же из тебя различную невероятно живучую ересь могут только мама с папой, и желательно без посредников. Другой альтернативы избавлению от паразитов не существует. Убежденные материалисты и скептики в принципе не имеют шансов разобраться в насущном. Их всю жизнь, как слепых котят за шкирку, таскают силы, о которых они не будут иметь ни малейшего понятия. В итоге им предоставится шанс познакомиться с родителями, но только после того, как они перестанут забивать свою голову всяческими галлюцинациями. Ты можешь сколь угодно долго целовать во все места свои внутренние нелепые построения и защищать их от инакомыслящих, но чем скорее ты от них откажешься, тем быстрее рванешь в развитии вперед. Автор хочет попросить прощения у читателей за жесткие аллегории, которые были использованы в комментариях. Применение в истории столь суровых образных построений продиктовано характером окружающей жизни, которая бескомпромиссна и безоглядна по сути. Возможно, авторские методы изложения помогут кому-нибудь открыть глаза и начать развиваться, а также обрести и защитить свое внутреннее счастье. Что делать? Во-первых, попросить прощения у всех, кого обидел. Мужчина по природе является оператором силы духа и добытчиком чистого знания. Христиане называют силу духа Святой Дух или Дух Божий. Индусы называют ее Шакти. Женщина по природе хранитель, а также носитель любви и тепла. Для раскрытия сути необходимо погрузиться в глубину своего сердца, только искренне и в безмолвии. К эмоциональному центру данное нисхождение не имеет отношения, надо погрузиться глубже. Попроси мать, она поможет, ты ее прототип. И тогда Творец подведет друг к другу двух новорожденных, вручит им карту и отправит параллельными путями бесконечное путешествие по всем мирам и пространствам. В добрый путь. И сделайте что-нибудь полезное. Впрочем... Вполне допустимо, дорогой друг, ты мало что уразумел. Это не беда. Если ты женщина, по возможности попроси своего мужчину прокомментировать непонят... непонятые тобой моменты. Вместе вам будет веселее. Ну а если ты одинока или страдаешь, тогда немедленно обратись за помощью к Творцу. Слушай свое сердце и не суетись. Все наладится. Ты обязательно будешь счастлива. Возможно, не в этой жизни. Это не имеет значения. Впереди... Бесконечность Если ты мужчина, тогда сложнее Но коли ты чувствуешь стремление понять суть какого-либо вопроса, напрягись немного Мужчина может достичь всего, чего пожелает Особенно, если рядом истинно любящая женщина Без нее добиться существенного прогресса крайне проблематично Поскольку настоящая женщина – это ангел-хранитель Который защищает твой путь и помогает развиваться а на твой щит. Мужчина без щита в серьезном бою не выстоит. В принципе, индивидуум, обижающий любящую женщину, подобен воину, который перед решающей схваткой пытается разбить свой единственный щит о голову. Если у него это получится, он просто погибнет в бою. Ну а если он разобьет себе голову о щит, тогда схватка не состоится. Истинно любящая и развитая женщина не слабее мужчины. А сильнее и выносливее его во сто крат И будет защищать своего спутника Пока тот не станет таким же сильным Даже сильней Не физически естественно Хотя в критической ситуации Настоящая женщина способна справиться С любым неразвитым приматом Каким бы сильным и самоуверенным Тот не оказался А если ее миссия сугубо значимая Тогда вообще с любым количеством Особей обоих полов Она найдет способ Даже не сомневайся Грубая физическая сила и приобретенный интеллект не являются критерием оценки потенциала в принципе. Развитая женщина решает проблемы, в отличие от мужчины, не задумываясь, поскольку разум не является орудием познания, он лишь инструмент для различного рода операций, а также орган доступа к высшему духовному уровню и не более. Настоящая женщина никогда не ошибется, всегда поможет своему мужчине. И фору даст вообще любому. Она точно знает, как и что именно надо сделать. Это называется мудрость с большой буквы. Таких женщин единицы. Им нужен соответствующий мужчина. Способный к полноценному взаимодействию. Или которому пора совершить качественный скачок вперед. Двигай разум. Это чисто мужская задача. Трансформация разума необходима для достижения соответствующего духовного уровня знаний. Мужчина является стяжателем духа и помогает женщине духовно вырасти, чего она по своей природе не способна добиться самостоятельно. Вы и будете всю жизнь друг друга дополнять в различных аспектах. Следует добавить, к религии духовный рост не имеет никакого отношения, просто сложился очередной стереотип о взаимосвязи религиозных течений и духовной жизни. На самом деле, служители или основатели любых культов, чего бы они себе ни напридумывали, не ближе и не дальше, а также не более угодны Творцу, чем твой сосед или соседка, живущие напротив. Ежели Творец не предоставил тебе надежного и верного попутчика, не унывай. Возможно, вы пока не встретились. Почти все мужчины являются слепыми и не имеют шансов прозреть. Поэтому не суетись и не проявляй инициативу иначе надежный щит может просто проскользнуть мимо. Обратись к Творцу. Ангел сам тебя найдет, если ты будешь достойно себя вести. Ты от него еще и бегать начнешь. Это шутка, но такое бывает. Ангел без своего мужчины не сможет выполнить свою миссию. Ему тоже надо прогрессировать. Такая женщина не видит никого, кроме своего избранника. Все остальные для нее отсутствуют в принципе, поскольку помочь ей реализоваться – может только один единственный. Это определенный уровень и ответственность для мужчины. До него надо дорасти или искренне стараться. Все получится. Носитель любви проявляет тепло ко всему окружающему миру без исключения и светится от радости. Он чистый донор. Ты легко отличишь настоящую женщину от всех остальных, которые постоянно чем-то недовольны, капризны, ленивы, меркантильны и не умеют бескорыстно помогать. А помощь по определению бескорыстна, и никак иначе. Приглядись повнимательнее. Существует проблема. Одинокому рядовому мужчине очень тяжело противостоять женским чарам, поскольку природная энергетическая схема у него однобока и неуравновешена. Впрочем, это касается каждого типичного представителя земной цивилизации, независимо от гендерной принадлежности. Сексуальные центры сильный пол практически не контролирует, а они являются основной движущей силой, которая открыто проявлена в повседневном существовании. Нижние, нижние миры епархия слабого пола, в кавычках слабого. Правда, прекрасная половина человечества не ценит свой гигантский потенциал занимается несвойственным ей делом пытаясь штурмовать чужеродные вершины либо разбазаривая драгоценное содержимое и превращая жизнь в балаган а ведь стоит приложить грамотные мизерные усилия и женщина сможет подчинить своей воле естественные системные процессы которые позволяют корректировать окружающие события да вы просто посмотрите на людей внимательно структура одной особи тяготеет к верху а другой – к низу, к подсознательной корневой энергии, которая, к сожалению, содержит определенную долю инерции или сильного сопротивления духовному прогрессу, из-за которой дамам крайне сложно достичь просветления. Точнее, женщина без посторонней помощи полноценного света вообще коснуться не может, ее затягивает вниз. Зато в союзе со своей половинкой, именно с персонально своей, Подсознательная физическое способно открыть прирожденным спутникам дорогу к истинной свободе, которую описать невозможно. Мужчины и женщины, ждите своего друга. Среди людей существуют и универсальные солдаты, но подобный симбиоз является исключением, ибо при равенстве систем бесперспективны их взаимодействия. Домашний микроклимат в семье целиком и полностью в руках материнской силы потому как ее структура предрасположена управлять жизненными процессами и способна, при желании, вытащить из своей половины все, что потребуется, а в интимном смысле, да и в плане здоровья вообще, легко поднимет даже мертвого, конечно, при условии определенного уровня развития внутреннего начала или полной совместимости. Серьезные разлады в ячейке общества – это в основном следствие женской лени или необразованности, а также результат скоропалительного решения по поводу друга жизни, который является одним из важнейших в нашем существовании. Мужчина в личных отношениях скрыто ведомый, и только в таком положении возможно межполовое грамотное взаимодействие при условии полного обоюдного доверия. Усилия, приложенные в правильном направлении, Окупятся сторицей и воздадутся непомерным семейным счастьем. Начнется не жизнь, а сказочный сон на его. Напрягитесь немного. Возможно, с тобой сейчас рядом далеко не ангел. Значит, таково твое бремя. Терпи. Женщина еще и тренер, иногда очень жестокий. Не ропщи и не жалуйся на судьбу, иначе в дальнейшем она может измениться в еще худшую сторону. Один из законов Мерфи гласит, «Никогда не бывает настолько плохо, чтобы не могло стать еще хуже». Каждый человек занимает место согласно купленному билету. Ты получил то, что тебе нужно в данный момент. И пока не сделаешь правильных выводов, ничего не изменится. Кстати, любая женщина раз и навсегда может превратиться в любящего ангела, если это необходимо Творцу. Идеальных людей не существует – Ты способен помочь своему спутнику преобразиться, при условии, что он не против. Насильно ничего не получится, только по доброй воле. Вместе гораздо интереснее и веселее. Сохраняй безмолвие и иди вперед в любом случае. Или ничего не предпринимай, а просто наслаждайся жизнью и постарайся не мешать наслаждаться другим. Это не важно. На прощание небольшой лирический стишок из далекого прошлого героя этой книги. На край света за мечтой отправляюсь не один. Солнце, милое, с собой заберу и поглядим. Поглядим мы на мечту, стоит ли она тех ночей, что мы с тобой провели без сна. Сколь бы ни пришлось идти, помнить будем мы, что с тобой в одну мечту с детства влюблены. До свидания, дорогие! Во имя жизни, веры и любви!